Показания СС штурмбанфюрера Кирзнера по поводу попытки вербовки вашей организации гражданина Соединенных Штатов Роумана после похищения вами норвежской подданной миссис Кристиансен и ваши фотографии, сделанные мною здесь, в Кордове, будут завтра же преданные гласности. А этого вам генерал из Мюнхена никогда не простит». И вы знаете, как поступит Мерк. Вы фактом своего скупердяйского отношения ко времени пять минут, 10-12 нанесли непоправимый удар по всей нашей сети. По мере того, как Штирлиц неторопливо называл имена, Кемп все более и более вжимался в стул, словно бы готовясь к прыжку. Щелчок металла прозвучал, словно выстрел, хотя Кемп всего лишь спустил предохранитель штирлиц досадливо поморщился да погодите вы дайте мне кончить вкерс повторяю я пришел к вам без зла дослушайте да а потом стреляйте о том что я к вам пришел знают те кто меня сюда отправил дом оцеплен вам знакома наша система сс стандарт инфюрер профессор танк который тщательно отвергает свою принадлежность к практике национал-социализма, представляющего ныне интересы Гуго Стиннеса, контактирующего с американским бизнесом в Германии, никак не заинтересован в скандале, связанном с именем инженера Лопеса. Тем более в квартире, которая предоставлена начальником охраны его предприятия майором Каверичем, сеньору Лопесу Викерсу Кэмпу. Беда заключается также и в том, что вы, переселившись в этот благословенный край, перестали высылать деньги вашей жене и детям. Этого вам не простят в ИТТ. Там чтут культ семьи. Я открыл вам незначительную часть того, что на вас собрано. Кем? Нами, Викерс, нами. Вы оказались между молотом и наковальней. Поймите меня правильно. Запад вам никогда не простит работы, вашей доброй старой работы, в частности, и по крестине Кристиансен, не простит Виккерс, тем более она стала миссис Роуман. Синдикат не пощадит вас, потому что мне открылось имя Пепе Гуарази. Мне известна и та сумма, которая была ему уплачена вами за работу. Ну, а генерал не простит вам того, что все это знаю я. Каково? Кэмп медленно поднялся, подошел к холодильнику, достал бутылку с минеральной водой, наполнил стакан до краев и медленно выпил. Рука его чуть дрожала. «Что вам от меня нужно?» — спросил он, пряча бутылку в холодильник. «Правду. Зачем вы хотели подвести меня под гильотину? Зачем нужно было крутить дело Фрайтак и Рубинау? Кто вам поручил это? Когда?» Неужели вы не понимаете, что я никогда не отвечу на ваш вопрос, Брун? Да? Здорово. Что ж, тогда я перейду на испанский. Позову из спальни вашу знакомую, и мы продолжим разговор при ней. Глаза Кемпа снова сделались красными кроличьими. И за секунду перед тем, как он потянулся к левому карману шлапфрока, воистину страх провоцирует непредсказуемость поступка, Штирлиц прежним ловким колющим движением выхватил его пистолет и небрежно сунул в карман своего пиджака, словно мать, отобравшая у ребенка то, чем он проказливо баловался. «Подумайте о себе, Викерс», — продолжил Штирлиц, — словно бы ничего и не случилось. «Если вы откажетесь рассказать правду, вас ждут трудные времена, поймите». «Вы сделаетесь зверем» загнанным зверем, у которого на пятках висят гончие. Судя по тому, как убрали Гаузнера, вас ждет та же участь, нет? Ну, ответьте же себе. Разве нет? Гаузнер в Мюнхене открылся Роуману не до конца, из глазу на глаз, без скандала. Затем сразу же поставил об этом в известность генерала. И что же, его пощадили?» А почему вы думаете, что вас пощадят, если завтра в Лондоне жахнут информацию, о которой я вам сказал только что? Да, я в сложном положении, но борясь за себя, я утоплю вас.